Глава 29. Его душа. Воздух между нами плотный и наэлектризованный. Несколько месяцев разлуки. Зияющая пустота. В упущенном времени. В душе. Якуб похудел и осунулся. Его лицо сейчас с острыми обостренными чертами. Бледное. Глаза жадно ищущие меня, стоило только двери открыться. Мы замираем оба. Сначала смотрит в глаза. Медленно идет вниз, да пока еще плоского живота. Изменилось? «Красивая», — шепчет Сипла. Я глубоко втягиваю воздух ртом. Подхожу к краю кровати. Датчики начинают неистово пищать, возвещая его сердцебиение. Якуб поднимает утыканную шлангами руку и дергает за платок на моей голове, чтобы оголить макушку головы. Горло сушит волнение и застывшая обида. И страх. И еще сто тысяч других эмоций, от которых пока никуда не скрыться. «Что молчишь, Алина? Так ужасно выгляжу?» Усмехается печально. Глубоко и протяжно дышит. Устало прикрываю глаза, слушая его сердцебиение. Из глаз текут тихие слезы. Холодная рука накрывает мою. Испугалась. Кусаю губы и киваю. Как же больно и сложно. Все теперь будет хорошо, Сефо. Мы справимся. Шепчет и пытается поймать подбородок, а я непроизвольно выворачиваюсь. Мы? Даже это короткое слово дико царапает горло. Да нет, не короткое. Важное слово. Слово, которое я уже разучилась произносить. «Разве есть мы?» Спрашиваю и, наконец, осмеливаюсь поднять на него глаза. «Малыш», — шепчет Якуб почти умоляюще. «Ничего не изменилось. Я ведь говорил тебе. Это все было нужно для того, чтобы защитить тебя. Чтобы на месте этой женщины не оказалась ты. Он произносит это, а мне еще больнее становится. Якуб, голос глохнет и садится. Ты понимаешь, что ты говоришь о жизни человека? Эта женщина. Она в реанимации. Она... Не знаю, что с ней может быть. Может быть, она не выживет. Может быть, останется инвалидом. Как можно играть жизнями людей, словно бы это были шашки или шахматы? Его лицо каменеет. Не перегибай, Алина. Она знала, на что шла. Я платил ей за это деньги. Горько усмехаюсь. Уверена, что она не рассчитывала, что все закончится так. Что бы ты там ей не обещал и сколько бы ни платил... Глубоко и порывисто дышим. Оба. Как бы ни было, Алина, главное, что там была не ты. Я поправлюсь, и... Все будет как раньше. Тебе не нужно будет прятаться в горах. Мы снова будем жить вместе. Я... Протягивает руку к моему животу. Будем вместе ждать появления сына. Сына? Усмехаясь горько. А дочери? Малышка. Устало отряд глаза. Конечно, и дочери. Я же не то хотел сказать. И еще других наших детей. У нас же далеко не один ребенок в планах. Меня пробирает мелкая дрожь. Планы? Голос дрожит и надламывается. Яку, по каких планах вообще может быть речь? Я тебе что, кукла? Хочу, бросаю, хочу, подбираю. Классно, да? И главное, улыбайся. Делай вид, что ничего вовсе и не произошло. Не кажется тебе, что это подло? Алина, я говорил тебе, что не отпускаю. Ты должна была верить мне, а не лазить по соцсетям, выискивая компромат. Пещалки так громко сейчас и часто сигналят, что мне самой становится страшно, но уже не контролирую себя. Подскакиваю с места. В груди больно спирает. Я больше не Алина, Якуб. Ты утратил право называть меня Алиной. Я Наталья. Для тебя и для любого другого. Хватит уже этого позерства. Я устала быть марионеткой. Устала, что меня можно, как мешок картошки, привозить, увозить. Похищать, разводить, сводить. Хватит. Что это значит? Сипла басит он. Разлюбила? Смеюсь горько, качаю головой. Выдыхаю, Сипла. Дело не в любви, Якуб. Как я уже научена горьким опытом, далеко не любовь правит балом в твоем мире. Прости, но такие отношения мне не подходят. Я не могу так. Я хочу... Сама. Без тебя. Артура, Амира, кого-то еще. Просто сама. «У тебя мой ребенок, угрожающе хрипит он. «И я не отказываюсь от этого факта. Но это не значит, что я снова должна стать твоей. Ты развелся со мной, и я свободная». «Свободная?» Ноздри яростно раздуваются. Смотрю на него с вызовом. «Свободная. Между нами зрительная дуэль. Если он сейчас надавит и начнет прогибать, он уничтожит последнее, что осталось после выжженной напалмом нашей любви и веры ему. Перестань нервничать». Закрывает глаза и отворачивается. «Если тебе комфортнее пока вдалеке от меня, то я не буду к тебе лезть. Пока. Возвращайся в наш дом». «Нет, я не вернусь в тот дом». Машу головой. «Тогда в городскую квартиру. Она твоя». Голос снова глохнет. «Как выйду отсюда, мы поговорим». Я подхожу к двери, берясь за ручку, оборачиваясь на него. «Что бы ты ни придумала себе, Алина, я все это делала ради тебя». Ради твоего благополучия и безопасности. Ваша проблема, Якуб, в том, что женщина для вас словно бы неодушевлена. Может быть, в этом секрет вашей легенды о поиске души? Может быть, взяв в жену любимую, вы избираете ее душу? Потому что мое и твое понимание благополучия разница. Ты заставил страдать меня в неведении несколько месяцев к ряду, словно бы я просто ценное колье в сейфе, а не человек с чувствами и эмоциями. Я. голос дрожит, и я срываюсь на слезы. Я с ума сходила от неведения и обиды. А это, оказывается, было моим благополучием? Когда вы прячете женщину в неведении за высокими заборами, а сами живете всеми спектрами жизни, это тоже ради благополучия и безопасности? Нет, спасибо. Я больше так не хочу и не могу. Я не вещь, Якуб. Я человек. С именем, который мне дали при рождении родители, я вольна принимать решения за себя сама. И только твое признание моих границ как личности позволит нам с тобой дальше строить диалог».